Часа через 2 я лежал в постели, чистый, сытый и вполне довольный жизнью. В спальне было прохладно и темно. Джин куда-то подевался, верблюд надо думать слонялся по саду, так что я остался один. Закрыл глаза и с наслаждением уставился на разноцветные пятна, мельтешащие под моими веками. В глубине этих пятен скрывались сладкие сны-видения. Оставалось только сосредоточиться на чём-то одном и дать безобидному ночному наводнению увлечь меня до утра. Этот неземной кайф продолжался минут 5, не больше. Потом откуда-то издалека раздался вкратчивый голос джинна: "Не соизволит ли владыка пожертвовать безмятежностью своих мускулов? В твоём доме творятся удивительные вещи, которые могут доставить тебе некоторые удовольствия". Знаешь, проворчал я неохотно открывая глаза. Я бы всё же предпочёл не жертвовать безмятежностью мускулов, поскольку в настоящий момент мне может доставить удовольствие только возможность спокойно заснуть. Можно было не утруждать себя поднимая веки. Тьмnota оставалась непроницаемой, и даже разноцветные пятна несостоявшихся сновидений по-прежнему мельтешили перед моим одуревшим взором. Я потянулся до хруста в суставах и поинтересовался: А какого рода странные вещи творятся в моём доме? Здесь бродит женщина, владыка. Интимным тоном заслуженного работника квартала Красных фонарей доложил джин. Какая женщина? И откуда она взялась? Твой маленький подарок, так что ли? Можешь завернуть её в бумагу и спрятать в ящик стола, пока не требуется. Нет, владыка, это не мой подарок. Я бы не стал предлагать тебе то, что ты не просишь. Она сама пришла, бродит по коридорам, ищет тебя. Мне кажется, она просто хочет твоей любви. Это чрезвычайно распутная женщина, некоторые её фантазии даже меня повергли в смущение, а ведь я многое повидал на своём веку. И она довольно красиво, насколько я могу судить о человеческой внешности. Я подумал, возможно, тебе будет приятен её визит. Вряд ли, буркнул я. Во всяком случае, не сейчас. Я хочу только одного спать, желательно пару-тройку суток. Может быть, после этого я сумею по достоинству оценить воображение нашей гостьи. Слушай, а откуда она вообще здесь взялась? Мы же находимся в самом сердце пустыни. Я ничего не перепутал. Ну, она просто пришла, неопределённо объяснил джин. Немного помолчал и добавил: "Поначалу я сомневался, что она обыкновенная живая женщина, но недвусмысленные намерения твоей гостьи убедили меня в её человеческой природе. А где она, собственно, бродит по коридорам? Если хочешь, я могу привести её к тебе". Ну что делать? Приведи, кивнул я. И будь настороже. Вряд ли она обыкновенная женщина. Откуда бы ей взяться в пустыне? И с какой стати ей вдруг приспичило срочно заняться со мной любовью? В такой ситуации логично ожидать какой-нибудь пакости. Дальнейшие события показали, что я вполне могу претендовать на почётное звание величайшего пророка всех времён. Уже в тот момент, когда на пороге появилась миниатюрная черноволосая барышня с огромными глазами и чётко очерченными скулами, я понял, что дело пахнет керосином. Она меня не очаровала. Тут наши с джином вкусы явно не совпали. Но дело было не в её внешности. Загадочная система сигнализации, каковой по милости щедрой природы снабжён мой организм, сработала немедленно. Под рёбрами взгливо взвыли сирены тревоги. Внешний мир звучал в унисон с внутренним. Спальня встретила незнакомку грохотом падающей мебели. Я еще не успел сообразить, что происходит, а между мной и загадочной незнакомкой встал мой героический щит. Он был готов охранять меня даже сейчас, так мило с его стороны. Многострадальные джинсы, к поясу которых был приторочен волшебный талисман, волочились за ним по полу. Штаны с видимым удовольствием принимали посильное участие в мероприятии по защите меня любимого от женских чар, переворачивали все стулья, которые попадались на их пути. Пока я упивался незамысловатой, но эффектной режиссурой текущей сцены, моя гостья присела на корточки на пороге и тихонько запела какую-то монотонную песенку на каком-то незнакомом языке. Если это вообще был язык, а не случайный набор звуков, Всё бы ничего, но мотив мне решительно не нравился. "Я не люблю страду, дорогая", заметил я. Нельзя сказать, что вы нашли кратчайший путь к моему сердцу. Она не обратила на мои слова никакого внимания, тянула и тянула свой тоскливый мотивчик. Я довольно поздно сообразил, в чём дело. Мой верный щит начал медленно опускаться на пол, плавно покачиваясь под звуки её серенады. «А теперь я тебя поцелую», — объявила она, делая шаг по направлению ко мне. Щит уже лежал на земле и не проявлял никаких признаков жизни. Честно говоря, я совершенно растерялся. Стоял полуголый, бессмысленный и беззащитный, хлопал ресницами, а она шла ко мне спокойно и неторопливо, словно ей действительно был нужен только поцелуй. Ее губы оказались горьковато-солеными, как морская вода. от неожиданности я поморщился, хотел было отстраниться, но не успел. К моему животу прикоснулось что-то холодное. Миг спустя прикосновение стало обжигающе горячим, и я понял, что в моё тело вонзился кинжал, такой острый, что я не ощутил боли, только лёд и пламя, мертвецкий холод металла и невыносимый жар, испипеливший всё, что до сих пор было мною. Впрочем, я пришел в себя очень быстро, да и настроение было вполне ироническое. «Ну вот, выходит, теперь у меня осталось шестьсот шестьдесят четыре жизни», – насмешливо думал я. «Всего-то!» Для свежеиспеченного покойника я совсем неплохо управлялся с арифметикой. Кровожадная красавица так и не успела толком насладиться победой. Я вцепился в ее запястье и с изумлением услышал тихий хруст тоненьких косточек. «Вот уж не думал, что способен на такое зверство!» Она отчаянно завырещала. Крик вышел высокий, визгливый, раздирающий на части нервы и барабанные перепонки. Тонкий длинный нож выскользнул из пальцев и бесшумно упал на ковёр. "Что ж, любовь моя, рассказывай, кто ты такая и с какой стати тебе приспичило меня убивать?" спросил я. Девица молчала. Через несколько секунд её губы разомкнулись, но никакой информации я так и не получил. Только ещё один протяжный вопль. Продолжайте, леди, подбодрил её я. Тоже ничего себе развлечение. У вас здорово получается, а спать мне уже, кажется, расхотелось. Она снова открыла рот, но не смогла издать ни звука. Маленькое тело внезапно обмякло и начало сидать на пол. Я почувствовал раздражение. Сейчас эта стерва грохнется в обморок, потом чего доброго впадёт в кому, и я уже никогда ничего не узнаю. Такая перспектива меня совершенно не устраивала. Джин, ты здесь? позвал я. Здесь, владыка. А какого чёрта в таком случае ты не защищаешь мою жизнь? Она же меня убила эта маленькая засранка. Но ты не приказывал мне защищать твою жизнь, владыка. Я не вмешиваюсь в твои дела, а только исполняю приказания. Откуда мне знать, может быть, тебе нравится умирать? Мне не нравится умирать, сухо сказал я. Учти это на будущее. Ладно. А теперь помоги мне разобраться с нашей гостьей. Мне нужно, чтобы она пришла в себя. Хочу задать ей пару-тройку вопросов, а там поглядим. Можешь помочь?» «Надеюсь, что так». Столб синеватого тумана окутал неподвижное тело женщины. Джин, надо понимать, принялся за работу. Я присел на краешек к кровати, опустил голову на руки и чуть не заплакал от обиды. «Все шло так хорошо!» Я уютно устроился в этом замечательном доме и как раз собирался немного отдохнуть, а тут пришла эта маленькая сучка и всё испортила. Впрочем, я сам вначале мог бы понять, что такая роскошь, как несколько спокойных дней в уютном домике с садом, мне больше не светит, никогда. От попыток смириться с этим незамысловатым фактом меня отвлёк бархатный голос джина. "Твоё, гость, я оставила это тело, владыка", сообщил он. Что, умерла? Я не слишком огорчился, скорее удивился. С чего бы это ей умирать? Потерять сознание это я ещё понимаю. Не умерла, а оставила это тело, повторил джин. Я виноват, владыка. Не сообразил, что это существо не может быть человеком. Недопустимы мои легкомыслие. Я безусловно заслуживаю гневного порицания. Это был дух Вселившийся в первое попавшееся женское тело весьма могущественный дух, принадлежащий к неизвестной мне породе существ. Женщина, которой принадлежало это тело, умерла в тот момент, когда дух овладел ею, а сейчас дух ускользнул, и тело вернулось в своё естественное состояние. Ты можешь его поймать? нетерпеливо спросил я. Можно попробовать? Попробуй и прихвати с собой это мёртвое тело. Конец света или нет, а спать в одной комнате с трупом это как-то слишком. Последние слова были адресованы потолку, поскольку призрачное село от джинна уже исчез в темноте. Мёртвая женщина тоже куда-то подевалась, и это было к лучшему. Я с удивлением обнаружил, что спать мне всё-таки хочется. Наверное, воскрешение из мёртвых в высшей степени утомительная процедура. Меня разбудило невесомое прикосновение джина. Судя по всему, мне удалось проспать совсем немного. Так скверно я себя давно не чувствовал. Прости, что нарушаю гармоничное течение твоего отдыха, владейка, высокопарно начал он. Ладно, чего там, вздохнул я. Ты поймал убийцу. Сначала поймал, потом упустил, вздохнул джин. Это существо не из тех, кого можно подолгу удерживать в плену. У него есть особый дар уходить, как вода сквозь пальцы. Но я не зря потратил время. Теперь я знаю её настоящее имя. Именно её? Да, этот дух обладает женской природой, кивнул джинн, имея в виду: "Это очень важно для нас знать её имя, владыка". В моём распоряжении есть одно заклинание, достаточно могущественное, чтобы подчинить кого угодно. Правда, когда речь идёт о достойном противнике, оно действует очень недолго. И я употребил всю свою силу, чтобы узнать её имя. Такого рода знание нередко даёт власть, достаточную, чтобы оградить себя от беспокойства, причиняемого существами вроде нашей гостьи. Правда, заинтересовался я И как же её зовут, эту барышню? Мне, пожалуй, следует это знать. Всё-таки мы целовались. Её имя Уишто Сиуатель. Джин произнёс это обрыкадабру очень отчётливо, почти по слогам, чтобы я как следует усвоил информацию. В недрах моей памяти вяло заворочились полумёртвые знания, почерпнутые по случаю когда-то много лет назад. А через несколько секунд меня по-настоящему осенило. Я подскочил на постели и победоносно уставился на джина. Слушай, а ты можешь добыть для меня книгу, если я скажу тебе её название? Разумеется, владыка. Голос джина звучал почти обиженно. Было бы странно, если бы я не мог добыть для тебя какую-то книгу, от дешёвой брошюрки до редкого свитка из давно сгоревшей Александрийской библиотеки. Это очень легко. "Когда, добудь мне энциклопедию Мифы народов мира", попросил я. Это такой толстый двухтомник в чёрном переплёте. "Вот ведь, а первое издание было в бордовом переплёте", примечание редактора. "А ещё стакан апельсинового сока и хороший кофе со сливками, если уж я всё равно проснулся". Через несколько минут я маленькими глотками пил прохладный кисловатый сок или стал толстенный том энциклопедии. Вот торжественно объявил я. Так оно и есть. Том 2, страница 546. Читаем. Уи что Сиотель. В мифологии ацтеков богиня соли и солёных вод. Ага, вот она была такая солёная. Старшая сестра бога дождя Тлалока. Один из источников называет её женой бога смерти Миктлантекутли. Считалась покровительницей распутства. На этом месте я ухмыльнулся. Если когда-нибудь встретишь бога смерти Миктлан-Текутли, непременно сообщи ему о недостойном поведении его супруги. Срам какой! Об этом уже в книжках пишут, весело сказал я джинну. Хорошо, при случае я непременно сообщу ему, владыка, пообещал джинн. Это только подлило масло в огонь моего веселья. Ладно, отсмеявшись, вдохнул я. Значит, индейские боги вышли на тропу войны. Надо же. Прочём волноваться будем, когда у меня в запасе останется последняя дюжина жизней. А что касается кофе, можешь вылить его в ближайший унитаз, радость моя. Я передумал. Лучше попробую поспать. Когда ещё доведётся? Тебе следует наслаждаться отдыхом в те редкие минуты, когда обстоятельства этому не препятствуют. Важно, подтвердил джин. На рассвете я покинул почти пустую прохладную пещеру, выдолбленную когда-то целую вечность назад в твёрдом теле столовой горы. Афина гостеприимно предложила мне считать эту нару своей. В невыносимо жаркую летнюю ночь, почти 3 года назад, когда меня впервые посетило желание покинуть Асгард и проведать наших будущих союзников, она сразу поняла, что я останусь с ними надолго, прежде чем я сам принял окончательное решение. Теперь-то я знаю, что задержусь здесь не просто надолго, а навсегда, по крайней мере, до самого конца. Я так и не сомкнул глаз этой ночью. Неслыханная удача. Прежде сон, приносящий покой слабым людям, был мне вовсе неведом, как и прочим бессмертным. Но теперь на мою долю все чаще выпадает зыбкая полудрема. Опасный привкус небытия почти каждую ночь остается на моих губах. Что касается олимпийцев, они уже давно спят по ночам, как самые обыкновенные люди. Их это не слишком тревожит. Но мне кажется недобрым предзнаменованием. Люди не зря называют сон маленькой смертью. Кому и знать, как не им. И если уж это самая маленькая смерть теперь властно над нами, не предвещает ли это скорую потеху для настоящей пожирательницы плоти? Я отвязал от пояса кисет, время сделало чёрную кожу почти прозрачной. Эта вещь служила мне не меньше дюжины столетий, а может и больше. Откровенно говоря, я уже давно отказался от привычки сверять свою жизнь с человеческими календарями. Хотя поначалу это казалось мне забавной игрой. Одно из многих игр, придуманных людьми, словно бы специально мне на потеху. В кесете дремали мои руны. Двадцать пять драгоценных плодов моей собственной давнишней сделки со смертью. С возрастом я все чаще думаю, что мне пришлось заплатить непомерную цену за пустячную в сущности добычу. Впрочем, не в моих силах изменить прошлое. А события последних лет показали, что изменить будущее — Скорее всего, тоже не в моих силах. Мысли об этом заставляют меняскрежетать зубами от гнева. Прежде мне никогда не случалось признаваться себе, что существуют вещи, над которыми я не имею власти. Я немного подержал кисет в на ладони и развязал стягивающий его шнурок. Давным-давно, когда тёмные шероховатые косточки сладких оранжевых плодов, произрастающих вдалике от суровой северной земли, которую я привык считать своей вотчиной. Только-только попала мне в руки, я каждый свой день начинал ласково взвешивая этот мешочек на ладони. Но угад доставал оттуда один жребий и жадно всматривался в царапины на его поверхности, потемневшей от времени и моей собственной крови. С наслаждением ощущал, как меня переполняет холодная, пронзительная, ни с чем не сравнимая ясность, безжалостная, как смерть. Из тихих объятий я вынес своё сокровище. Это было славное время. У меня имелись ответы на все вопросы, даже на те, которые я так и не сумел сформулировать. Под чёрной кожей моего заветного кисета замачивалась шуршала истина. Да я и сам был в ту пору истинный в первой и единственной инстанции. И плохо приходилось тому, кто смел в этом усомниться. Это прошло. Как всё проходило в моей переменчивой жизни. Долгое время у меня вовсе не было вопросов, на которые мне могли бы потребоваться ответы. Утрата любопытства обычная плата за могущество. И до сих пор я не встречал никого, кто счёл бы её завышенной. Видимо, я один такой. И только когда стало ясно, что конец, в который мои родичи не верили вовсе, совсем близок, Я снова вспомнил о своих маленьких мудрых советчиках. Теперь мои пальцы малодушно трепещут всякий раз, когда я извлекаю из кисета очередной жребий. И я прихожу в смятение, как обыкновенный смертный, ничтожный человечешка, которому посчастливилось приобщиться к древней тайне, позволяющей заглянуть в будущее или даже сотворить это самое будущее. почти нечаянно приворожить его в тот краткий миг, когда холодок ослепительной ясности щекочет затылок, и уже не имеет значения чья рука достаёт руну, но угат из непроницаемой темноты кисета, ибо по большому счёту все существа равны перед настоящим чудом: асы, ваны, люди, турсы, карлы и прочие беспокойные твари. Асгард, впрочем, я покинул не по велению рун, а почти наперекор их совету затаиться, помалкивать, ждать. Меня гнали оттуда упрямство и отчаяние. Ни в одном из мрачных пророчеств не было сказано, что один уйдёт из обители асов накануне последней битвы. И я, с весёлым отчаянием обречённого, вдруг решил будто в моих силах повернуть колесо судьбы. воспрепятствовать предначертанному ходу вещей. Если на чистоту я до сих пор так думаю, с тех пор руны единственное, что связывает меня с прошлым, последнее неопровержимое свидетельство моей былой безграничной власти над истончившимися нитями, соединяющими порчёвые и дерюжные лыскуты бытия. Уже не тайное оружие, но ещё и сентиментальный сувенир. чуть больше, чем просто память о младенческом могуществе богов, но много, много меньше, чем дверь, ведущая в детскую. В эти смутные дни, накануне конца, я обращался к рунам не для того, чтобы в очередной раз насладиться собственной силой, нынче не до жиру. Теперь я смиренно обращался к ним за советом, и, чего греха таить, за подмогой. Но подмога мне пока не светила. День за днём я доставал из мешочка одну и ту же руну и содрогался от такого постоянства. Иса, одна из трёх великих рун промедления. Глубокая ровная царапина на тёмной поверхности абригосовой косточки. Лёд очень холоден. Он прозрачен, как стекло. Он сияет на солнце, которое должно долго светить, прежде чем лёд растает. Эти слова когда-то произнесли мои собственные мёртвые губы, и с тех пор простая вертикальная чёрточка стала символом инерции, прекращения активности, вынужденного ожидания благоприятной ситуации. Теперь же я чувствовал, как эта проклятая ледяная руна бездействия забирает мою силу, сгущает кровь, колечит тело, погружаясь не колом осиновым в сердце, а всего лишь колёнами иглами под ногти, пока И всё же каждое новое утро я встречал гаданием. В эти дни я на собственном опыте понял, что такое надежда. Я нуждался в надежде, как ни унизительно это звучит. Мои пальцы нашарили в темноте руну, предназначенную мне на сегодня. Она была ощутимо теплее прочих. Я бы не смог ошибиться, даже если бы захотел. Я положил косточку на землю, немного помедлил и наконец посмотрел на неё. Что теперь? Целым мгновением я был абсолютно счастлив. Не Исса, больше не она. Наконец, наконец хоть что-то другое. Несколько глубоких царапин на тёмной поверхности образовывали знак, немного похожий на букву N, из азбуки, придуманной пустоголовыми ромейцами. "Хагал", прошептал я. "Клянусь всеми своими именами, это Хагал, посланник перемен". Неукротимая энергия, сметающая всё в никуда, разрушающая всё вокруг. Град, что приходит с небес и рассеиваемый ветром, превращается в чистую воду. Я умолк, поскольку сила руны переполнила меня до краёв. В том мгновении я, кажется, уже знал, что нас ожидает, и у меня не было возражений против такой судьбы. О, да, Один уже на ногах. Бодрый, как фалос Сатира, так и знала, что застану тебя здесь. Как и подобает приветствовать грядущий день величайшему из героев, если не сидя на корточках на заднем дворе. Насмешливый голос Афины вернул меня к действительности. Это был её настоящий голос, не пастылый мужской баритон. Да и облик Афины оставался таким, каким ему надлежит быть, на мой взгляд, совершенным. И я так обрадовался её появлению, что не стал досадовать на непочтительный тон. Ещё я не такое позволял им среди друзьями, вознамерившимися не только жить бок о бок, но и погибнуть плечом к плечу. Я хотел выложить ей всё, о чём только что узнал, но обнаружил, что у меня нет подходящих слов. Я, конечно, старался как мог. Твердил, что грядущее разрушение приходит из некоего таинственного места, скрытого в потаённой глубине наших сердец. Не только люди, но и боги беременны собственной гибелью. Вынашивают её, как младенца, вскармливают цитной густой кровью. Уверял Афину, что битва с судьбой может принести только печаль. И тут же сам себе перечил, обещал: "Мы, дескать, всё равно попробуем". Умолк. Когда сознал, что я сам уже ничего толком не помню, не понимаю, лишь предчувствую, что вспомню и пойму однажды, лишь бы не слишком поздно. Всё к лучшему. Не всякую тайну следует делить на двоих. Афина так ничего и не уразумела. Укоризненно уставилась на меня. Что ты говоришь, Один? Причём здесь какая-то битва с судьбой? Кто-то убил Диониса этой ночью здесь на моей амбе, представляешь?